георг IV. С 1789 года король Георг III страдал от припадков болезни парферии во время которых он пребывал в совершенной невменяемости. Примерно с февраля 1811 года этот король впал в безнадежное помешательство и к тому же ослеп. В результате он был признан недееспособным, и управление страной перешло в руки регента. Принцем-регентом стал, как и положено, старший сын короля, принц уэльский А 29 января 1820 года Георга Третьего не стало. и так и не узнал о том, что стал королем Ганновера, о завершении наполеоновских войн, о смерти своей жены и внучки Шарлотты. Его место на троне занял Георг IV, и, как уже говорилось, старший сын умершего короля и Шарлотты Мекленбургской. Этот человек был обжорой и мод, одержимый желанием превзойти в пышности Наполеона. На коронацию он надел костюм, который был копией коронационного наряда французского императора. А первым значительным актом правления Георга IV стал неблаговидный процесс о разводе с Каролиной Брауншвейгской, приехавшей из Франции, чтобы короноваться вместе с ним. Она не обладала неприятной внешностью, ни какими-то особенными манерами, но лондонцы встали на ее сторону, развод еще более воспламенил народную ненависть к двору и министрам. Внешнему же спокойствию страны грозила опасность вследствие осложнений, вызванных революциями в Испании, Неаполе и Греции. А 12 августа 1822 года совершил самоубийство многократно упомянутый выше Роберт Стюарт, лорд Каслери. Почему? Да потому что кому-то из его недоброжелателей стало известно о посещении им борделю в компании мужчины, переодетого проституткой. И вот, опасаясь обвинений в нетрадиционной ориентации, Каслари в припадке мании и преследовании нанес себе рану в горло перочинным ножом и скончался на месте. Врач потом вынес вердикт о самоубийстве в безумном состоянии. Лорд Байрон откликнулся на известие о смерти Каслари следующей эпиграммы. «Что? Перерезал глотку он на медни? Жаль, что свою он полоснул последний Зарезался он бритвой, но заранее он перерезал глотку всей Британии». После этого министром иностранных дел стал Джордж канинг вернувшийся из ссылки, в которую ему пришлось отправиться после дуэли, и во внешней политике Великобритании произошел решительный поворот. В отношении к другим державам канинг принял принцип невмешательства, но при этом попытался, хотя и напрасно, помешать вступлению французов в Испанию. Все историки сходятся на том, что появление Каннинга во главе кабинета министров придало новый характер правлению Георга IV. К этому времени относятся торговый кризис, погубивший немало торговых домов, но в целом прошедший без серьезных потрясений. Основание Даниэлем О'Коннеллом – Католического союза в Ирландии, союз между Англией, Россией и Францией для освобождения Греции. В 1824 году была запрещена торговля невольниками. Был издан закон, которым за эту торговлю налагались такие же наказания, как за морской грабеж. Лордам не нравилась деятельность нового министерства, зато народ приветствовал в нем провозвестника великих реформ. Правда, до поры до времени эти реформы были отсрочны, а 8 августа 1827 года канинг умер. После смерти Каннинга министерством овладели Тори под председательством герцога Веллингтона. Однако же кабинет этот не имел почти никакого политического влияния. вильгельм IV Король Георг IV 26 июня 1830 года скончался в своем дворце. Король Георг скончался в субботу. Это удивительно, но и правивший до него Георг III тоже скончался в субботу. И правившего до него Георга II тоже не стало в субботу, 25 октября 1760 года. И Георг I тоже умер в субботу, 11 июня 1727 года. и королева Анна, 1 августа 1714 года, и Вильгельм III, 8 марта 1702 года. Очень странная получается субботняя закономерность. Детей у него не было, и новым королем стал его младший брат Вильгельм, принявший престол, окруженный грозными признаками предстоящих перемен. Через несколько месяцев реакционное министерство Веллингтона пало, и появились планы парламентской реформы. Новое министерство Вигов под председательством престарелого лорда Грея горячо преследовало мысль об этой реформе и, наконец, после долгого и упорного сопротивления со стороны Тори достигло цели в июне 1832 года. В том же году произошла Лондонская конференция, состоявшая из полномочных послов главных европейских держав и примирившая споры Бельгии с Голландией. В сентябре 1830 года произошла Бельгийская революция – и Бельгия вышла из состава Нидерландского королевства, получив независимость. А подобные вещи не бывают без споров и взаимных упреков. Лорд Грей успел склонить прочих министров на усмирительный биль, имевший предметом взимания церковной десятины с ирландских католиков в пользу тамошнего весьма немногочисленного протестантского духовенства. Возникшие вследствие этого беспорядки заставили Грея принять закон, которым лорду-наместнику предоставлялось право в определенных случаях прибегать к действию скорых на расправу военных судов. Вслед за тем, 19 июля 1834 года, грэй отказался от председательства министерства, и его место занял лорд Мельбурн, однако характер министерства остался тот же. По сути, новое министерство ни в чем не имело большой удачи, и кроме жалоб и обвинений всех партий не породил ничего доброго, за исключением разве что нового городского устройства и привилегий новому лондонскому университету. А 20 июня 1837 года Вильгельм IV умер. Это произошло в то самое время, когда напряжение достигло своей наивысшей точки, и буря на время улеглась. Этот король много лет прожил в гражданском браке с актрисой Дороти Джордан и нажил с ней 10 детей, а вот закон закону наследника мужского пола у него не было. Кстати, одним из потомков Дороти Джордан и Вильгельма IV является недавний британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. У них была дочь Элизабет Фитцкларенс, родившаяся в 1801 году. Она стала супругой Уильяма хейя 18 графа Эрол, и имела четверых детей, так вот Дэвид Кэмерон является ее потомком. Соответственно, после смерти Вильгельма IV, престол Великобритании, переходя в женскую линию, должен был разделиться с Ганноверским, который на основании закона не был наследственен в женском колене. Так королевой стала Виктория, дочь Эдуарда, герцога Кенского, Четвертого сына короля Георга Третьего. Королева Виктория. Виктории 24 мая 1837 года исполнилось 18 лет. В день смерти Вильгельма Четвертого она записала в своем дневнике. В шесть часов меня разбудила мама, которая сказала мне, что архиепископ Кентерберийский лорд Конингем здесь и хотят видеть меня. Я встал из кровати, пошла в мою гостиную в одном халате, и одна, и увидела с ними. Лорд Конингем затем рассказал мне, что мой бедный дядя, король, больше не с нами, и ушел в 12 минут третьего этим утром, и, следовательно, я королева. Виктория появилась на свет в Кенсингтонском дворце 24 мая 1819 года. Ее родители, Эдуард Герцог Кенский и Виктория Саксон-Кобургская, проделали долгое и трудное путешествие из Германии специально для того, чтобы ребенок родился именно в Лондоне. В это время Англия только что вышла победительницей своего нескончаемого экономического и военного противостояния с Наполеоном. Континентальная блокада долгое время вынуждала страну полагаться на собственные силы в области сельского хозяйства, на свои шахты, на свою промышленность. Более 18 миллионов жителей страны делали все возможное, чтобы заставить как можно лучше работать все винтики этого механизма, в то время как остальная Европа старалась наверстать свою научную и техническую отсталость. Конечно, в этом ускоренном процессе преобразования и механизации бедные испытывали все больше лишений. Покидая свои деревни, они собирались в пригородах Манчестера или Лондона, чтобы каждый день на рассвете идти на заводы, с которых они возвращались с наступлением ночи, изнуренные и опустошенные. 12-15 часов адского труда в сутки, а их новые патроны, буржуа, подталкиваемые конкуренцией и погоней за прибылью, Готовы были нанять на их место за ничтожную зарплату даже женщины маленьких детей. Что касается элиты страны дворянства, то оно пребывало под грузом традиций, в праздности придаваясь различным удовольствиям, в частности такой очень дорогостоящей игре, поддерживаемой дряхлыми законами, которая позволяла консервативной партии посылать в парламент представителей, выбранных всего несколькими избирателями. Очевидно, имели место взрывы недовольства, иногда весьма жестокие со стороны эксплуатируемых, но англиканская церковь умела успокаивать подобные импульсы и ставить мятежников на место. Все казалось таким образом достаточно хорошо организованным и полным здравого смысла, чтобы существовало королевство, в котором всем правила эффективность. Английский здравый смысл – это унаследованная глупость отцов. Оскар Уайт. При этом, по словам жены русского посла, королевский дом Англии в первой трети XIX века напоминал ей приют сумасшедших под предводительством короля, беспробудного пьяницы. Правда, и у его предшественников дела шли не лучше. Представители Ганноверской династии вообще отличались весьма странным поведением, некоторые из них были попросту психически ненормальны. И если бы дело продолжалось так и дальше, возможно, сегодня о британской монархии пришлось бы упоминать исключительно в прошедшем времени. На самой вершине этой пирамиды, в самой королевской семье, дела шли неважно. Дедушка виктории Георг Третий создал со своей женой Софией Шарлоттой Мекленбургской огромную семью, в которой было 15 детей, из них 8 сыновей. В 1811 году, как уже говорилось, он окончательно ослеп и потерял рассудок, и наследники стали сменять друг друга на троне с лихорадочной скоростью. Но все эти мальчики, неуравновешенные жестоки, вели распутную жизнь. Виктория их потом назовет «Викет Англс» – «Мои проклятые дядюшки». Они больше думали о своих утехах, чем о будущем династии, и все они подошли к порогу старости без детей, по крайней мере, без законных детей. Отец Виктории, герцог Кенский, тоже никогда не отличался примерным образом жизни. Игра, праздники и женщины составляли его основное занятие до самого пятидесятилетия. Затем, оставшись совсем без денег, он решил жениться соответствующим его рангообразом, Его женой стала немецкая принцесса Саксон-Кобургская, вдова с детьми, но ей было всего 30 лет. Этот запоздалый союз и позволил Виктории появиться на свет, но без особой надежды когда-нибудь взойти на престол. Надо сказать, что Эдуард искренне радовался появлению крепкого и здоровенького первенца, для матери же будущей королевы эта девочка была особым ребенком. Несмотря на то, что Виктория Саксон-Кобургская уже имела двоих детей, Карла и Теодору, от первого брака с Карлом Ленингенским. Она прекрасно понимала, что только эта малышка могла всерьез рассчитывать вступить в династическую схватку за британскую корону. именно новорожденной выбирали долго. Сначала родители решили назвать ее очень длинным именем Джорджина шарлота Августа Александрина Виктория. Однако принц-регент Георг, будучи крестным отцом малышки, по каким-то ведомым только ему тайным соображениям отказался дать ей свое имя, предложив оставить лишь два последних, и в результате девочку нарекли Александриной Викторией. Первое имя было дано в честь другого крестного отца, русского императора Александра I, второе же, ставшее главным в честь матери. А пока этот ребенок стал поистине королевским подарком стране, который многие стали рассматривать как своеобразное искупление прежних прегрешений Ганноверской династии. И действительно, детство Виктории нельзя было назвать ни легкомысленным, ни безоблачным. Когда ей было всего восемь месяцев, отец, славившись отменным здоровьем, вдруг скоропостижно умер от воспаления легких. Удивительно, но незадолго до его смерти гадалка предсказала скорую кончину двух членов королевской фамилии. И на это Эдуард, ни на секунду не допуская, что в числе приговоренных может оказаться он сам, поспешил во всеуслышание объявить о том, что королевский титул наследует он и его потомки. И вдруг, простудившись на охоте, он серьезно заболел и очень быстро отошел в мир иной, оставив жене и детям одни только долги. После его смерти семье приходилось экономить буквально на всем. Ребенком Виктория, которую все домашние, кроме матери, звали Дрина, носила одно и то же платье до тех пор, пока не вырастала из него. В результате она твердо уверилась в том, что дамы, без конца меняющие наряды и драгоценности, не просто мотовки, а особо в высшей степени безнравственные. Впоследствии, уже будучи королевой, она никогда не увлекалась туалетами, а знаменитые украшения британской короны были скорее данью престижу. Мать воспитывала Викторию в большой строгости и не баловала ее развлечениями. При этом будущая королева получила очень солидное образование. Наставником ее стал лорд Мельбурн, дважды бывший премьер-министром. Он читал принцессе лекции по истории государства и праву, знакомил ее с практикой правления страной. Виктория свободно владела немецким, французским и итальянским языками. Она обучалась арифметике, географии, музыке, конной выездке, рисованию. Кстати сказать, Виктория всю свою жизнь писала прекрасные акварели. Такое обучение пошло ей впрок. Уже с первых часов правления, несмотря на свой юный возраст, Виктория не испытывала никаких колебаний, будто родилась прямо на троне. Своему дяде, бельгийскому королю Леопольду, написала Я очень молода, но если не во всех, то во многих делах я отнюдь не могу считать себя несведущей. Однако поначалу юную королеву, какую любую девочку, гораздо больше занимали удовольствие, и она охотно веселилась, часто устраивала балы и приемы. 1820 год оказался богат на династические события. Отец Виктории умер в конце января. Король Георг III последовал за ним на Вестминстерское кладбище несколькими днями позже. И на троне его заменил старший сын, который стал Георгом IV. Ему было около 60, он был изрядно потрепан активной жизнью и также стал добычей их семейного демона, экстравагантности или сумасшествия. Девочка Виктория всегда спала в материнской спальне, поскольку та жила под постоянным страхом, что на дочь могут совершить покушение. Когда ей исполнилось 12 лет, она впервые узнала о той блестящей перспективе, которая ее ожидает. и с этого момента методы ее воспитания претерпели весьма существенные изменения. Теперь многое ей стало запрещено – беседовать с незнакомыми людьми, выражать какие-то эмоции при свидетелях, отступать от расы навсегда заведенного режима и так далее и тому подобное Немка-гувернантка прилежно заносила все поступки принцессы в специальные книги поведения. «Печальное детство», – констатировала позже Виктория. Зато мало-помалу маленькая девочка начала приобретать привычку скрывать порывы ярости или радости, занимать нейтральную позицию, постоянно все в себе прятать. И это доставляло удовлетворение ее матери, которая, будучи лютеранкой, считала, что воспитание является средством подавления плохих инстинктов. В 1830 году очередной дяди Виктория устроился на троне, это был, как мы уже знаем, Вильгельм IV. Еще более эксцентричный, чем его предшественники и нерешительный, он был поражен серьезным сердечно-сосудистым заболеванием. На следующий год девочке пришлось распрощаться с единственным близким ей человеком, братом ее матери Леопольдом. Он оставил Англию, чтобы стать королем Бельгии, но он продолжил в письмах давать ей советы с предостережениями и размышлениями о политике. 24 мая 1837 года стало великим днем для Виктории. Ей исполнилось 18 лет, это был возраст королевского совершеннолетия. Мать под влиянием своего шталмейстера-любовника сэра Джона Конруа попыталась задержать эту дату, но напрасно. Король подарил девушке пенсию в 10 тысяч фунтов и возможность создания своего собственного дома, отделенного от матери. Она с радостью приняла это, наконец-то она была свободна. До этого ее шансы на престол были небольшими, но в том же 1837 году После того, как 20 июня скончался Вильгельм IV, ему было 72 года и у него не было прямых наследников, Виктория унаследовала корону Англии и Ирландии. Так она стала последним монархом Великобритании из Ганноверской династии. Ее сын и наследник Эдуард VII уже принадлежал по линии отца к саксен кобург годской династии. Отметим также и тот факт, что к тому времени на британском троне больше ста лет не было женщины. Виктория была маленького роста, всего метр пятьдесят, и изнежена, но зато отличалась цепкостью, даже упрямством, поэтому она отклонила вариант, когда ее мать правила бы вместо нее и даже рядом. Ее первый акт властительницы состоял в том, чтобы самой принимать министров. Для этого она расположилась в блестящем, но неудобном Букингемском дворце. Восемнадцать лет она была пленницей жизни, загнанной в жесткий кодекс правил и ограничений. Теперь она имела полное право утолить всю свою жажду удовольствия и движения. При этом ей надо было думать не о том, чтобы управлять напрямую, но о том, чтобы правильно играть роль, отводившуюся в Англии конституционной монархии Быть бдительной, советовать, подсказывать, дипломатично ориентировать. Это была очень тонкая роль, которую ей помог играть ее премьер-министр Лорд Мельбурн, человек полной привлекательности, несмотря на свои 58 лет, имевший огромный политический и общечеловеческий опыт. и Он быстро стал альтер-эго Виктории, ее другом, отцом, которого у нее никогда не было. Злые языки, всегда очень активные при дворе, засудачили даже об их связях более чем тесных. 28 июня 1838 года состоялась коронация 19-летней королевы. Утомленные старыми наполовину сумасшедшими королями, предшествовавшими Виктории, англичане наводнили город, стремясь присутствовать на церемонии. И в течение десяти дней шли одни лишь банкеты, балы и праздники, и происходило это в обстановке всеобщего ликования. Смущенная Виктория шептом обращалась к придворным. «Умоляю, скажите мне, что я должна делать?» Даже кольцо, которое ей должны были надеть, оказалось мало, и архиепископ едва не вывихнул ей палец. Более того, в тот же день в небе над Лондоном был замечен черный лебедь, и это обстоятельство дало повод говорить, что Виктория долго на престоле не просидит. Прошло совсем немного времени, и молодая королева дала понять, что вопрос о том, что она должна делать, остался в прошлом. Во время разразившегося после смены монарха правительственного кризиса лорд Мельбурн, поставивший перед Викторией вопрос о смещении двух придворных дам, мужья которых принадлежали к прежнему правительству, получил такой ответ. «Я не откажусь ни от одной из моих леди оставлю их всех. Меня не интересуют их политические взгляды, я не беседую с ними о политике». При этом, когда парламент организовал замену либерала Мельбурна на консерватора из партии Тори Роберта Пиля, разгневанная Виктория сделала все возможное, чтобы возвратить к власти своего друга. И вот Мельбурн снова оказался рядом с ней, и она могла заняться другой проблемой – вопросом собственного брака. С ее раннего детства мать вела переговоры на эту тему. Дело в том, что, став королевой, Виктория не могла связать жизнь с соотечественником, таковы были условия. В 1839 году на торжества по случаю 20-летия королевы в Лондон прибыл цесаревич Александр, будущий император Александр II. Высокому голубоглазому красавцу было на год больше. безупречной манеры, любезность, наконец, исключительной красоты, мундир, как влитой сидевший на русском принце, вызвали среди дам настоящий ажиотаж. И оказалось также, что и сердце королевы не каменное. На балуе первой и последний танец именинница отдала Александру. Было ли это только жестом вежливости по отношению к влиятельнейшей державе? Во всяком случае, взволнованная королева призналась жене премьер-министра, что цесаревич ей чрезвычайно понравился, что они стали друзьями и что дела идут хорошо. Но как бы хорошо они ни шли, на этом все и закончилось. Не исключено, что повышенное внимание молодой королевы к наследнику российского престола вызвало тревогу в британских правительственных кругах. Несмотря на старания русской дипломатии сблизиться с Англией, приезд саревича был тому лишним свидетельством, лорд Мельбурн советовал Виктории держаться подальше от России. Именно он начал сеять первые семена недоверия и опаски, которые с успехом продолжили будущие советники Виктории, утверждавшие «Россия непрерывно усиливается, катится, как снежная лавина, к границам Афганистана и Индии и представляет собой величайшую опасность, какая только может существовать для Британской империи». В результате Уже в январе 1840 года королева выступила в парламенте с речью, произнося которую она страшно волновалась. Она объявила о своем предстоящем замужестве. Ее избранником стал принц Альберт Саксон Кобрукский. Он приходился Виктории кузеном по материнской линии, их при рождении даже принимала одна и та же акушерка, но вот увидеться впервые молодым людям довелось, лишь когда Виктории исполнилось 16 лет. Тогда между ними сложились весьма теплые отношения. Сейчас вспомнил об Альберте ее дяде Леопольд, ее извечный советник. Юноша оказался высоким, очень красивым, образованным, вдумчивым, но он был немец и лютеранин, что не нравилось ни народу, ни партии Тори. Альберт высадился в Дувре 10 октября 1839 года. Виктория хорошо приняла его и тут же влюбилась. Их бракосочетание состоялось 10 февраля 1840 года. И этот счастливый брак на долгие годы поднял в глазах подданных моральный облик королевской семьи на недосягаемую высоту, что позволило Британии миновать период антимонархических потрясений, охвативших Европу в 1848 году. Только после замужества характер королевы изменился. Принц Альберт был человеком методичным и пунктуальным. Под его влиянием своевольная девушка превратилась в правительницу, сознающую свой долг перед народом. Виктория во всем слушалась его советов и всю жизнь страстно любила его. Медовый месяц молодые провели в Виндзорском замке. Эти упоительные дни королева считала лучшими в своей жизни, хотя этот месяц ей уже самой был сокращен до двух недель. Она сказала, «Для меня абсолютно невозможно не быть в Лондоне. Два или три дня – это уже долгое отсутствие. Ты забыл, моя любовь, что я монарх». Альберт очень быстро освоился на той высоте, на которую его возвела его жена. и вскоре в рабочем кабинете королевы был поставлен письменный стол и для него. Молодая королева не обладала красотой в ее расхожем понимании, но лицо ее было умно, большие светлые, чуть на выкате глаза смотрели сосредоточенно и пытливо. Всю жизнь она всячески, впрочем, практически безуспешно боролась с полнотой, хотя в молодости обладала довольно изящной фигурой. Судя по фотографиям, она вполне овладела искусством выглядеть представительно – Хотя и не без юмора писала про себя. Мы, однако, довольно невысоки для королевы. Ее супруг Альберт, напротив, был очень привлекателен, строен и элегантен. Да к тому же слыл ходячие энциклопедией Он имел самые разносторонние интересы. Особенно увлекался техникой, любил живопись, архитектуру, был отличным фехтовальщиком. Если музыкальные вкусы Виктории были непритязательны, и она всему предпочитала оперетту, то Альберт хорошо знал классику. Однако разница во вкусах никоим образом не помешала отношениям супругов стать эталоном практически образцовой семьи. Ни измен, ни скандалов, ни даже малейших порочащих супружескую добродетель слухов. Принимая во внимание далеко не идеальную семейную жизнь их родителей, от них такого не ожидали. Да это неудивительно. Отец и мать Виктории были несчастливы в браке. Мать Альберта в результате громкого судебного разбирательства развели за супружескую измену. а его отец получил однажды удар молотком по голове от одного разгневанного кузнеца, чью он пытался соблазнить. Говорили, правда, что чувства Альберта к жене были не столь пылкими, как у нее, но это не повлияло на крепость их союза. Они являли собой пример идеального супружества. Всем оставалось только следовать им, не только же дурные примеры заразительны. 21 ноября 1840 года, через 9 месяцев после первой брачной ночи, Виктория родила наследницу, которую назвали Викторией Аделаидой. Через год у супругов появился сын Альберт, который через 60 лет станет королем под именем Эдуарда VII. Потом родились Алиса 1843, Альфред 1844, Елена 1846, Луиза 1848, Артур 1850, Леопольд 1853 и Беатриса 1857. После этого жизнь супружеской пары изменилась. Они приказали построить себе дворец в Бальмарале, вне Лондона, и стали вести там уединенную семейную жизнь. Королева под влиянием Альберта начала читать, изучать внутренние и внешние положения своей страны. Таким образом было заключено первое соглашение с Францией, позволившей той выйти из изоляции, в которую ее ввергла революция 1830 года. Германское происхождение королевы и ее мужа сблизили их с Австрией в ущерб отношениям с Россией и Италией. Не разделяя репутацию страны, где он проживал, и свою собственную, Альберт стал зачинателем нового мероприятия европейского и даже мирового масштаба – всемирной выставки, открытой в 1851 году, которая своим богатством, разнообразием и научным подходом привлекла миллионы посетителей. властный волевой характер и амбиции королевы Виктории во многом определили военный и политический облик Великобритании в XIX веке. Королева с именем, по-латински означающим «победа», была победительницей в жизни. Она пошла на жестокое противостояние с китайской династией Цин и положила начало ее закату. Чтобы не зависеть от китайского чая, королева учредила государственную императорскую чайную компанию, которая занялась выращиванием чая в провинции Ассам – на севере индийской колонии Великобритании. Так англичане стали авторами индийского, а затем и цейлонского чая. Имея самый большой флот с самым современным вооружением, первые броненосцы появились в Англии, Великобритания расширила свои колониальные владения по всему миру, собрав под своей короной около 40 стран. Но на колониальных просторах нельзя было не встретиться с имперскими амбициями России, вылившимися в вооруженное противостояние двух стран в Крымской войне, 1853-1856 годов. Крымская война К середине XIX века Оттаманская империя, Турция, оказалась практически на грани распада, и это привело царя Николая I к мысли об отделении ее балканских владений, населенных православными народами. Этому, естественно, воспротивились Великобритания и Австрия, желавшие принизить Северного колосса. А Наполеон III, ставший императором во Франции в декабре 1852 года, хотя и не разделял планов англичан, тоже поддержал войну с Россией считает и считает им местью за досадные поражения в 1812-1814 годах. Дунайские княжества Молдавии и Валахии находились под протекторатом России, и в июне 1853 года туда были введены русские войска с целью оказать еще большее давление на Турцию. В ответ последовало требование вывести войска, и отказ Николая I сделать это, что в конечном итоге привело к объявлению Турции очередной войны России. Для турок это быстро закончилось несколькими поражениями на суше. Потом была уничтожена их Дунайская флотилия, а затем, в январе 1853 года, русский Черноморский флот под командованием вице-адмирала Нахимова одержал над турецкой эскадрой Осман Паши блестящую победу в Синопском сражении. Победы русских послужили основанием для вступления в войну Великобритании и Франции. Они это сделали в середине марта 1854 года. При этом лондонская «Таймс» написала «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов в глубь лесов и степей». Тогда же лорд Джон Рассел, лидер палаты общин, заявил «Надо вырвать клыки у медведя, пока и у флота морской арсенал на Черном море не разрушен». Не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе. Отметим, что Великобритания была крайне обеспокоена экспансией России на Кавказе и усилением ее влияния на Балканах. В целом же она рассматривала Россию как своего геополитического противника, против которого с ее стороны велась так называемая «большая игра» всеми имеющимися средствами – политическими, экономическими военными. Вынашивалась даже идея раздела России. Однако французский император Наполеон III, которому отнюдь не хотелось ни слишком усиливать Англию, ни сверх меры ослаблять Россию, посчитал планы британцев чрезмерными. Но при этом он выступал за независимость Польши, подчеркивая свою верность традициям своего дядюшки Наполеона I. К тому же его ведущим советником и министром иностранных дел был Александр Валевский, пламенный польский патриот и сын Наполеона от его польской супруги Марии Валевской. Как бы то ни было... В Великобритании и франция вступили в войну в марте 1854 года, а через две недели к ним присоединилась и Австрия. Англо-французский флот в составе почти 100 кораблей вошел в Черное море и уже 10 апреля произвел бомбардировку Одессы. В июне-июле англо-французские войска высадились в Варни, а мощный англо-франко-турецкий флот блокировал русские корабли в Севастополе. В ходе последовавших боевых действий союзникам удалось... используя отставание русских войск в области военной техники, произвести в сентябре 1854 года успешную высадку в Крыму под Евпаторией 62-тысячного экспедиционного корпуса со 134 орудиями. После этого русские войска генерала Меншикова, 33 тысячи солдат и офицеров при 96 орудиях, потерпели поражение на реке Альмы и отошли к Бахчисараю, бросив Севастополь на произвол судьбы. Дело в том, что британцы и французы были вооружены скорострельными винтовками Минье, которым русские войска могли противопоставить только ружья старого образца. Да и перевес сил со стороны союзников был очень велик. В результате 18 тысяч солдат и моряков во главе с Корниловым и Нахимовым заняли оборону, развернув с помощью населения города строительство укреплений. Отметим, что Севастополь, построенный для охраны и снабжения Черноморского флота, был расположен на берегу бухты, представлявшей самую обширную и удобную морскую стоянку в мире. Когда в Черное море явился сильный англо-французский флот, русский флот, состоявший большей частью из деревянных судов старой постройки, укрылся в этой бухте, и при входе в нее было затоплено несколько кораблей, что перекрыло подступы к городу со стороны моря. 5 октября 1854 года имела место первая бомбардировка, во время которой геройски погиб Владимир Алексеевич Корнилов. Так началась 349-дневная героическая оборона Севастополя. Тем временем генерал Меншиков, получив подкрепление, попытался прорваться к Севастополю, атаковав противника с тыла, но в Балаклавском бою 13 октября успех не был развит. А потом в Инкерманском сражении русские войска и вовсе потерпели поражение, потеряв около четырех тысяч человек. Тем не менее, штурм Севастополя этими действиями был сорвен, что дало время гораздо лучше укрепить город. В конце 1854 года в Вене начались переговоры между воюющими сторонами, но они так ни к чему и не привели, и были прерваны. А в середине января 1855 года в войну вступило Сардинское королевство – имевшая договор с Францией, в результате чего в Крым был направлен пятнадцатитысячный тысячный Пьемонтский корпус. 5 февраля русские войска под командованием генерала Хрулева предприняли неудачную попытку освобождения Евпатории, и это подтолкнуло Николая I к отставке главнокомандующего Меншикова. 7 марта погиб контр-адмирал Владимир Иванович Истомин, ему оторвало ядром голову, когда он выходил из своей землянки. а 28 марта началась вторая мощная бомбардировка Севастополя, однако героическое сопротивление защитников города вынудило союзников вновь отложить штурм. 12 мая англо-французский флот занял Керчь, и все русские корабли там были сожжены. Под Севастополем же союзникам удалось вплотную подойти к Малахову-Кургану, ключу к обороне города. При этом был тяжело ранен генерал Татлебин, руководивший инженерными работами. А 30 июня был убит отец-благодетель защитников Севастополя Павел Степанович Нахимов. 4 августа 1855 года русские войска предприняли последнюю попытку снятия блокады города, но в сражении у Черной речки потерпели поражение, потеряв более 8 тысяч человек. Бомбардировки Севастополя шли одна за другой. Характер севастопольской обороны может показать то, что бывали дни, когда русские войска выпускали по 10-15 тысяч пушечных снарядов, а союзники по 25-30 тысяч. В иные сутки тратилось 7 тысяч 8 тысяч 400 пудов пороха с обеих сторон, и русским войскам случалось делать 165 тысяч выстрелов в день. В результате лишь 27 августа 1955 года, после шестой по счету бомбардировки, был начат общий штурм города и малахов курган пал После этого русские войска оставили Севастополь, а все остававшиеся к тому моменту русские корабли были затоплены. После падения Севастополя в лагере союзников начались разногласия. Великобритания хотела продолжать войну, а Франция нет. Более того, Наполеон III даже начал тайные переговоры с Россией. При этом он дал понять, что нисколько не связан с союзом с Великобританией и не очень доволен ходом событий. Премьер-министр Великобритании Генри Палмерстон откровенно написал тогда своему брату «Нам грозит мир». Британская дипломатия готова была, во-первых, отхватить весь Крым и возвратить его Турции, затем высадиться на Кавказе, отнять Грузию и весь Юго-Восточный Кавказ, создать для Шамиля Черкесию, а самого Шамиля превратить в верного Турции и Великобритании вассала призванного преграждать дорогу русскому продвижению в Персию. Но Наполеону Третьему совсем не нужно было такое усиление Великобритании. Напротив, в России он уже начал усматривать весьма полезный противовес британцам. Проливать же французскую кровь где-то на Кавказе казалось Наполеону Третьему делом совершенно бессмысленным. И он дал разрешение графу де Морни завязать частным порядком сношения с Россией. За этим последовали тайные переговоры в Париже, но они были сорваны. В конце 1855 года военные действия фактически прекратились. В Вене начались большие переговоры, и теперь уже Россия вынуждена была пойти на уступки. Потом переговоры были перенесены в столицу Франции. Парижский конгресс начался 13 февраля и окончился подписанием 18 марта 1856 года мирного договора. Согласно этому договору, Россия вернула Турции все захваченное в Южной Бессарабии и в устье Дуная, а также на Кавказе. Кроме того, России было запрещено иметь боевой флот и базы на Черном море, которое было провозглашено нейтральными водами, то есть открытым для торговых и закрытым для военных кораблей. При этом Россия получила назад захвачить у нее Севастополь, Балаклаву и другие крымские города. При этом английские представители лорд Джордж Кларендон и лорд Генри Каули требовали срытия русских укреплений по Черноморскому побережью. Но русский представитель Орлов выступил категорически против. Англичане начали угрожать. Граф Орлов стоял на своем, Александр Валевский, представлявший Францию, лишь беспомощно разводил руками. В результате граф Орлов в этом вопросе победил. Далее подняли вопросы нейтрализации Черного моря. Тут граф Орлов, зная мнение Наполеона III, уступил, но зато, когда англичане заговорили о нейтрализации также и Азовского моря, он стал стеной. Повторилась та же комедия с Валевским, и русский представитель вновь одержал победу. Подписанный в Париже мир серьезно ущемлял права и интересы России, хотя ее территориальные потери, вопреки надеждам англичан, оказались минимальными. Самым неприятным для России был фактический запрет иметь военный флот на Черном море. Впрочем, противники России не чувствовали себя особыми победителями. Например, общественность Великобритании была недовольна результатами войны. Она была названа неудачной, а мир не блестящим. Затраченные на войну 76 миллионов фунтов стерлингов явно не окупались. Турция совсем не походила на победителя. Она была измучена и обессилена и вскоре была объявлена о банкротстве султанской казны. Франция понесла тяжелые военные и материальные потери. Сардиния тоже потеряла и солдаты, и деньги, но за это ничего не получила. Россия в совокупности потеряла около 224 тысяч человек, Франция – 137 тысяч человек, Турция – 45 тысяч человек. Великобритания потеряла в этой войне примерно 41 тысячу человек, в том числе 2755 убитыми, 1847 умершими от ран, и 17 225 умершими от болезней. По другим оценкам, общее число погибших в войне, включая небоевые потери, составило приблизительно по 250 тысяч со стороны России и со стороны союзников. У британцев, в частности, в июне 1855 года, умер в лагере под Севастополем от холеры фельдмаршал Фитцрой Джеймс Генри сомерсет первый барон Реглан. Его на посту главнокомандующего британской армии сменил генерал Джеймс Симпсон. Надо сказать, что большие потери относительные военные неудачи стали причиной ухода в отставку британского правительства графа Абердина, который на посту премьер-министра в 1855 году заменил упомянутый выше Генри Джон Темпл, лорд Пальмерстон. Связано это было и с тем, что война обнаружила порочность официальной системы продажи офицерских чинов за деньги, сохранившейся в британской армии еще со средневековых времен. В Великобритании значительная часть общества вообще не понимала смысла Крымской войны, и в стране и парламенте возникла сильная антивоенная оппозиция. Позднее английский историк Джордж Тревельян писал, что Крымская война являлась просто глупой экспедицией в Черное море, предпринятой без достаточных оснований, потому что английскому народу наскучил мир. «Мы вели Крымскую войну по принципу ограниченной ответственности и прекратили ее, когда стремление к иностранным авантюрам было удовлетворено. Ведь это несомненный факт нашей социальной истории, что наша внешняя политика становилась все в меньшей степени тайной государственных деятелей и все в большей степени выражением интересов народа в целом. Кто был глупее, государственный деятель или народ, сказать трудно. Джордж Тревельян, английский историк. Кстати, Крымская война стала апофеозом внешней политики лорда Пальмерстона – который долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, а потом, в 1855-1865 годах, с небольшим перерывом, был премьер-министром. Этот человек до самой смерти сохранял юношескую бодрость и энергию, и смерть его была встречена как национальное несчастье. Палмерстон стал четвертым лицом, не принадлежавшим Королевскому дому, удостойным государственных похорон в Вестминстерском аббатстве, после Исаака Ньютона, Горацио Нельсона и герцога Веллингтона. «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянные и вечны наши интересы, защищать их наш долг». Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, премьер-министр Великобритании. При этом Крымская война имела еще одно очень серьезное последствие. Был создан институт сиделок как профессии специально обученных женщин. И тут просто невозможно не назвать имя Флоренс Найтингелл. В начале ноября 1854 года в расположении войск союзных армий в Константинополь прибыли из Англии 38 сиделок в главе с этой удивительной женщиной. В то время в британских госпиталях, по разным сведениям, находилось до 3000 раненых. Сестры сиделки были размещены в барачном госпитале Скутани, Турция, и выполняли различную работу в зависимости от необходимости и умения. Одни из них помогали хирургам, другие работали кухарками, прачками, швеями, третьи занимались приготовлением подушек и тюфяков. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 года. Она изучала организацию помощи больным в больницах Германии и Франции. На место военных действий в Балаклаву Флоренс отправилась только в начале лета 1855 года с целью посещения госпиталей, в которых ранее она послала некоторых сестер. Мисс Найтингел не только пожертвовала свои сбережения на устройство кофейни в Инкермане, но и помогала в устройстве Читалин, организации чтений для матросов, писала также письма за солдат, заботилась о том, чтобы их денежные переводы отправлялись на родину, занималась устройством бань, прачечных, больничных кухонь, чем способствовала снижению смертности и санитарных потерь в британской армии. Крымская война сделала Флоренс Найтингел национальной героиней. Вернувшиеся с фронта солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «The Lady with the Lamp» – леди со светильником или несущая свет. В конце 1855 года Флоренс Найтингелл вернулась в Англию, организовала сбор пожертвований с целью создания школы для подготовки сестер милосердия. 26 июня 1860 года она открыла в Лондоне в госпитале Сент-Томас первую в мире школу для подготовки сестер милосердия. Вскоре о ее движении стало известно во всем мире. До 1872 года она была экспертом английской армии по вопросам медицинского обслуживания больных и раненых. В 1833 году ее наградили Королевским Красным Крестом, а в 1907 году Орденом за заслуги. Умерла она в Лондоне 3 августа 1910 года. а через два года Лига Международного Красного Креста учредила медаль ее имени как высшую награду для сестер милосердия во всем мире. В центре Лондона ей установлен памятник. Королева Виктория. Продолжение. В это время королеву Викторию интересовали не только военные и политические вопросы, но и замужество ее старшей дочери, которая в 1858 году сочеталась браком с Фридрихом Третьим Прусским из рода Гугенцоллернов. а за два года до этого она обратилась к своему премьер-министру с посланием, целью которого было конституционно признать и закрепить права своего мужа Альберта. Не без проволочек, только год спустя решением парламента принц Альберт получил специальный королевский патент, именовавший его отныне принцем-консортом, то есть принцем-супругом. В своем стремлении повысить статус и авторитет Альберта королева выступала не только как преданная и любящая женщина. Поначалу она со свойственной ироничностью писала Я читаю и подписываю бумаги, а Альберт их промокает. С течением времени его влияние на Викторию, а следовательно на государственные дела, неуклонно возрастало, сделавшись неоспоримым. Именно Альберту с его склонностью к технике удалось победить предубеждение королевы к разного рода новинкам. Виктория, например, боялась пользоваться железной дорогой, построенной на севере страны. Но убежденная мужем в безусловной перспективности необходимости железнодорожного передвижения вполне осознанно выступила ярым приверженцем перехода страны на индустриальные рельсы, дав толчок ее бурному промышленному развитию. Пока королева занималась этими домашними проблемами, страна быстро развивалась. Строили железные дороги, между островами и Соединенными Штатами был проложен первый телеграфный кабель, происходили первые испытания с электрической энергией, а Дарвин поставил под вопрос божественный источник жизни на Земле, предлагаемый Библией. Новаторство в викторианскую эпоху коснулось всех сторон жизни, от первых в мире электродвигателей до бутерброда блистательного лорда Джона Сэндвича. Королева сама любила богатство и уважала людей, умеющих стать богатыми. Годы правления Виктории вошли в историю беспрецедентной раздачи младших дворянских титулов простым бокалейщикам, сумевшим довести свой бизнес до миллионных оборотов. Помогая осваивать европейские рынки, королева предоставляла многим из них звание поставщика королевского двора, имевшие особое значение для торговли в России, США и Германии. Нетрудно себе представить, какой трагедии обернулась для Виктории смерть ее любимого Альберта. Это произошло 14 декабря 1861 года, когда ему было всего 42 года. Потеряв Альберта, Виктория потеряла разом все. Как женщина, любовь и редчайшего супруга, как королева, друга, советчика и помощника. Изучавшим многотомную переписку и дневники королевы, не удалось найти ни одного расхождения в их взглядах. Горе королевы было безутешно. Она ушла в вечный траур и превратилась в пожилую даму, пополневшую с лицом полным грусти. Укрывшись в балморале Левинзере, она посвятила себя настоящему культу умершего, бюста и статуи, которого окружали ее, будя воспоминания. Малейшие его записки собирались, классифицировались, многократно перечитывались. Виктория постоянно обращалась к ним, когда надо было принять то или иное решение. Этот человек, который в начале их супружества не имел доступа к государственным делам, после смерти практически стал управлять британским королевством. Уйдя в свой невроз, королева надолго забыла о своих обязанностях владычицы и даже матери семейства, а это был признак неуравновешенности, унаследованный от своих предшественников по трону. Черное платье стало на последующие 40 отпущенных ей на этом свете лет главным одеянием Виктории. Она постоянно твердила одно и то же. Его взгляды на все в этом мире будут теперь моим законом. Говорят, что она постоянно связывалась с покойным супругом посредством спиритических сеансов, которые устраивал для нее слуга Джон Браун. Видимо, поэтому многие сочли, что теперь она будет на троне чисто декоративной фигурой. И эти многие ошиблись. В конце концов, Виктория сумела построить свою жизнь таким образом, что скорбящая вдова в ней ни в коей мере не мешала женщине-политику, причем самого высокого ранга. Благодаря ей Бисмарк во время франко-прусской войны отказался от мысли бомбить Париж. И она же твердо высказалась за политику кулака по отношению к Ирландии, недовольной английским владычеством. Надо сказать, что королева не любила Ирландию, а Ирландия платила ей тем же. При этом того, что ирландская проблема существует, никто не отрицал, но что она собой представляет, все понимали по-разному. Мне бы хотелось, чтобы вышел какой-нибудь политический деятель и объяснил смысл ирландского вопроса. Одни говорят, он материальный, другие духовный. Сегодня толкуют об отсутствии аристократии, завтра об отсутствии железных дорог. То все дело в папе римском, то в картофеле. Бенджамин Дизраэли, премьер-министр Великобритании. На Викторию было совершено шесть покушений, все ирландского происхождения и все неудачные. Не добравшись до ее величества, экстремисты попытались взорвать статую принца Альберта. королеву это покушение взволновало так, как будто покушались на живого человека. Но одно ей было очень тяжело, и судьба оказалась благосклонной к королеве, приведя в 1874 году на пост премьер-министра Бенджамина Дизраэли. С этим умным, расчетливым политиком у королевы могло быть сколько угодно расхождений, кроме одного. Они оба были истыми апологетами имперской политики. Королева Виктория выступала сторонницей самых активных шагов к расширению территорий подвластных Англии. Для решения этой грандиозной задачи все средства были хороши – и хитрости и подкупы и силовой нажим. Когда же она и премьер-министр действовали слаженно сообща, результаты были на лицо В 1875 году невероятно ловкая интрига принесла Великобритании основной пакет акций Суэцкого канала, и Франции, имевшей на канал те же виды, пришлось ретироваться. В следующем году среди заморских владений Англии появилась Индия, главная жемчужина в имперской короне. В 1876 году Виктория была провозглашена императрицей Индии. Можно сказать, что тонкая дипломатия и душевное понимание премьер-министра Дезраэля вытянули королеву из ее добровольной тюрьмы, вновь вовлекли ее в общественную жизнь. Хоть она и продолжала носить все черное, она начала участвовать в приемах, в открытиях сессии парламента, а также в свадьбах своих многочисленных детей, которые с годами превратили ее в коронованную бабушку почти всей Европы. Ее присутствие, скорее символическое, во главе Англии, казалось более необходимым из-за того, что ее страна постепенно расползлась по всему миру, став первой колониальной державой мира. Но смерть премьер-министра в 1881 году лишила ее мужской поддержки, без которой она никогда не могла править. Пришедший на смену Дезраэли Уильям Гладстон королеве никогда не нравился, она постоянно ссорилась с его министрами.